Однажды я шел по дороге из города, вечерело, было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стада. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура, раньше он никогда не выбирался за пределы города. Куда-то он бежит, подумал было я, и заметил вдруг в приблизившемся уже стадии необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, и кая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки,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 Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали, истегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.